Глава 9. Кирилл. Чтобы хоть немного сбросить напряжение от последних новостей, соглашаюсь на предложение Богдана пойти в клуб. Он знает, что я терпеть эти шумные заведения не могу, но всё равно звонит и приглашает. На этот раз соглашаюсь, чувствуя, что не справлюсь с эмоциями, и тут же к Арбатову домой поеду, а там и к Ире загляну. Неделю держался, но сегодня чувствую, что не справляюсь и могу наломать дров. Эмоции разрывают на части, тянут каждая в свою сторону. Их так много, что в какой-то момент начинаю чувствовать себя воздушным шаром, который всё никак не прекратят надувать. Ослепляющая ярость, жгучая боль, необъяснимая тревога и наконец неконтролируемое желание. Я, как Киру там у клиники увидел, был ослеплён им буквально. Тянуло к ней, как магнитом. Хотелось в ту же минуту схватить за плечи и затолкать в машину. Я бы так и сделал, если бы она не сбежала. Забыл бы наверняка о деньгах и вообще обо всём. Тогда точно забыл бы. Теперь уже не получится. Чем больше думаю о предстоящей свадьбе, тем больше страх нагоняет». Вряд ли получится находиться с ней рядом и не чувствовать ничего. Оставаться равнодушным и с холодной головой рядом с такой дикой Кирой будет непросто. И я совсем не уверен, что это мне по силам. Впрочем, никто ведь не обежит нас жить вместе. Хотя иначе и не будет. Не представляю, что отпущу свою жену жить отдельно. Интересно, как она относится к новости? Ей наверняка уже всё рассказали. Был ли у неё выбор, или её так же, как и меня, поставили перед фактом и пригрозили? Судя по тому, с какой лёгкостью она в прошлый раз отказалась от дорогого шмотья и ресторанов, Арбатово угрозить нечем, даже интересно. Клуб, в который меня позвал Богдан, встречаей двумя мордоворотами на входе, окинув меня взглядом, расступаются, пропуская внутрь. Сегодня я без костюма. В потёртых джинсах и футболке, судя по равнодушным лицам фейсконтроля, для клуба подходит. Единственное условие, которое я поставил перед Богданом встречаемся не в моём клубе. Там слишком много ненужных воспоминаний. Да и знают меня хорошо, а сегодня я хочу уйти в забытье. Не уверен, что буду соблюдать лимит алкоголя и сигарет. На хрен всё. Заранее часы снял, чтобы лишний раз не пищали, когда сердце снова наберёт разгон. Третью вип-кабинку нахожу не сразу, но уже вижу за столиком Богдана, Тараса и Сашу. Брату удивляюсь больше всего. Саша вроде как больше по клубам не тусит, хотя... Я вот тоже, а сегодня здесь. Кирилл первым меня замечает Тарк. идёт навстречу, протягивает руку для пожатия и хлопает меня по плечу. Дальше Богдан, и последним Саша. А ты чего тут, спрашиваю, брата? Да как-то устал от работы, смеётся Саша. Решил один раз выйти. Тем более, Богдан сказал, ты будешь? Такой уж я пропустить не мог, чтобы сам наследник империи Багровых и почтил нас присутствием, подкалывает. Могу себе позволить, отвечаю. Стрессовость чего? спрашивает Терз, замечая видимо моё напряжение. Порядок, кое-какие проблемы, но решаемо. А свадьбой не говорю, молчу. Сам пока ничего не знаю. Неделя прошла с разговора с отцом, и он мне каждый день звонит, требует, чтобы я назначил дату и поговорил наконец с Арбатовым. Ждёт мол тесть решительного шага. Подождёт, блять, до момента, пока я буду в состоянии терпеть его за столом без дикой жажды придушить голыми руками. Но больше, конечно, не из-за него не иду, из-за неё. Боюсь, что сдержаться будет сложно, а лишнего Кире на говорить не хочется. Терпеть не могу извиняться, поэтому я откладываю встречу, выигрываю время, чтобы окончательно остыть. к ней с холодной головой идти нужно, спокойным, уравновешенным. Я всего пару вопросов ей задам и к ответам надо подготовиться, хотя бы морально. А ты хмурый чего, спрашиваю Тараса. Последний раз мы с ним общались ещё там, в домике, куда я приезжал с Кирой. Сегодня он один, так что можем разговаривать по-мужски. Развожусь вот, ошарашивает новостью. Не понял. На развод подал Кирилл. Развожусь с Леной. Это я понял, почему. Пора больше ничего не говорит, скритнечит. Думаю, всё не так просто, как он хочет показать. И за его разводом с Леной стоит гораздо больше, чем просто пора. Пропустив пару бокалоф виски, разговариваем с ребятами более свободно. Я отвлекаюсь. Скоро все здесь холостяками будем, радостно сообщает Богдан. Тар разведётся и всё, можно как раньше тусить. Не можно, но я молчу. Хочу новости о своей свадьбе как можно дольше держать в секрете. Не уверен, что готов её обсуждать в принципе. Погоди говорить, смеётся Тар. Процесс развода у нас, вероятно, затянется. А за это время кто-то из присутствующих жениться может. «Да кто?» — хохочет Богдан. «Все холостяки вот. Это ты со своей Леной ещё когда женился? Чё вы, кстати, поспешили?» «Любил», — спокойно говорит Тар. «И разлюбил?» Тарас в мастерске переводит тему, оставляя вопрос открытым. Разговор уходит в другое русло. Никаких отношений, свадьев, рождений детей. Ощущение личного Армагеддона слегка смывается. «Успокаиваюсь». Правда, ровно до тех пор, пока не поворачиваю голову в сторону и не смотрю на танцпол. Там, почти в самом центре, призывно веляя бёдрами, танцует Кира. Пока не могу ассоциировать её с Арбатовой, с той маленькой девочкой, которая она была лет 6 назад. Выросла, конечно, и изменилась. Я на несколько мгновений зависаю на ней, жадно осматриваю с головы до ног. А затем, закипаю, опрокидываю стакан с виски в себя, сглатываю, чувствую, как обжигает горло, снова смотрю. Она ошибки быть не может. Значит, вот как. Пока меня под угрозой лишить компании заставляют жениться, принцесса Арбатова развлекается. Ей, судя по энергичным движениям, пиздец как весело. А по одежде вообще можно сказать, что она пришла сюда, чтобы уйти с кем-то. Вызывающее короткое платье с оголённой спиной. Вот и вся одежда. Живота у неё, конечно же, не видно, срок маленький. Кирилл отвлекает Богдан. Ты слушаешь? Пойду к бару, говорю. Виски возьмём. Об осторожности яна прочь забываю. Ноги к ней сами несут, хотя понятия не имею ни что говорить, ни что делать собираюсь. Останавливаясь в каких-то метрах и наблюдать продолжаю. Она с какими-то девчонками. Не вижу среди них ту, с которой она в ресторане работала. Да и выглядят они прожжёнными тусовщицами. Дорогая одежда, надутые губы, нарощенные волосы до задницы. Финансовый её уровень, в общем, хотя Кира выглядит иначе. Она меня не замечает, прыгает, веселится, призывно велеет бёдрами. Не успеваю моргнуть, как к ней какой-то парень пристраивается сзади, лопахиci свои кладёт ей на талию и жмёт к себе. Кира замирает и отталкивает его, что-то даже говорит, улыбается при этом, значит точно её знакомый. Чувствую, как этот факт меня расчленяет на кусочки. разбрасывает каждую по разным сторонам. Мысли воедино собрать пытаюсь, но не получается. Перед глазами словно пелена, нервы на колене до предела. Она блед жена моя будущая, носит под сердцем моего ребёнка и тут вот, тусит в клубе с девчонками, явно лёгкого поведения, позволяет парням себя трогать, если она ещё и пила. Её за секунды рядом оказываюсь. За руку её хватаю и к себе разворачиваю. Не сильно, конечно, силу к счастью контролирую неплохо. Понимаю, что несмотря на злость, нужно к ней мягче. Она хрупкая и нежная. Блять. Её губы вырисовывают "о", но вслух она ничего не произносит. Молчит и смотрит на меня расширенными от ужаса глазами. Не ожидала, конечно, увидеть. А я не думал, что подойду. Рано мне, рано с ней разговаривать. Иначе натворим сейчас и наговорим лишнего. Уже поздно, конечно. Я держу её за руку, она губы облизывает и гордо вскидывает голову. Меня же натуральным образом кроет. Я с ней трезвым и остывшим разговаривать планировал. а сейчас в крови бушуют алкоголи, а в душе тонны эмоций. Они безумным весом давят на грудь. Вдохнуть почти не получается. Ну привет. Первый находится Кира. Будущий муж